12 главе, в третьем стихе мы читаем: Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения. Я полагаю, что с переселением знакомы многие из наших слушателей не понаслышке. Наверное, многим из нас пришлось пережить переезд, переселение из одного места в другое, и какое бы переселение ни было, личное или семейное, оно всегда влечет за собой много томлений и переживаний, на него уходит уйма времени. В свое время Бог готовил израильский народ к переселению. Это было задолго до того, как Иезекииль записал прочитанные нами слова. И для этого великого события понадобилось много времени. В книге Бытие в 17 главе в 8 стихе Бог дал Аврааму верное обещание «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю». Наконец, пришел час исполнения этого обетования. Бог выводит свой народ из Египта в ту землю, которую обещал некогда Аврааму. Сколько событий и знамений прошло над Египтом, это все, чтобы приготовить Израиль к переселению. Бог восемьдесят лет приготовлял Моисея, готовя его быть вождем народа в этом переселении. И хотя Моисей воспитан был во всей мудрости египетской, физически силен, имеющий власть и богатство, но око Божье наблюдало за ним. От начала дней жизни Моисея Бог усмотрел для себя сосуд, а для народа Божьего — вождя. И когда Моисей стал сорокалетним мужем, Бог начинает формировать этот сосуд, ввести через горнило унижения, переплавляя его. Восстают на него братья, восстают фараон, а Моисей уходит из дома царского, ничего не взявши с собою. Наверное, тогда в сердце у Моисея звучал голос, что для переселения нужно взять лишь самое необходимое — Также Господь обратился и к Иезекиилю. В 12 главе, в 4 стихе его книги мы читаем, «И вещи твои вынеси, как вещи, нужные для переселения». Так поступаем и мы во время каждого переезда. Время переселения — это возможность просеять свои вещи, посмотреть все свои пожитки, что-то оставить, что-то потерянное найти, но от многого и избавиться, как от ненужного, что-то выбросить, а что-то и раздать другим. В нашем примере Моисей оставил многое. Он оставил славу земную, роскошную жизнь, царский дом и многое другое, и, смирившись до праха, стал пастухом. Вместо царского сына Моисей живет в чужой земле пастухом. Ибо он принял веру и обетование, и, как написано в послании к евреям, в 11 главе, «лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Дорогие друзья, «А как у нас дело с переселением? Что мы оставили ради Бога и ради Его народа? Моисей оставил все земное богатство и наслаждение, и поношение Христово, читаем мы, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Об этом написано в той же 11 главе послания к евреям. Как бы хотелось и в наши дни видеть больше таких вождей, которые ради народа Божьего, и дело его отрекаются от всего земного. Но, увы, к большому сожалению, их очень мало. Многие христиане забывают, что им нужно переселяться в небо, забывают о том, что нужно взять, а что оставить. Господь говорит здесь о духовном переселении. Это изменение нашего гражданства, нашего подданства». Апостол Павел пишет, что теперь наше жительство на небесах, а в оригинале сказано наше подданство, наше гражданство. Теперь наше сердце должно быть всецело отдано небесному, наши помышления должны быть о горнем, наши мечты о духовном. Живя в этом мире, наш Дух уже силой Божьей может совершить переселение в обители Его Переселяющимся в другой земной город можно было бы дать множество полезных советов, но главное — это быть готовым к переселению в город небесный. Мое желание — вострубить, приготовьтесь к переселению в город, который видел Иезекииль. В 47 главе его книги мы читаем описание этого города, видел его и Павел, и не нашел слов, чтобы передать всю красоту этого города. Также и Иоанн, будучи сослан на остров Патмас за Слово Божье и свидетельство Христово, удостоился видеть этот город. Он, равно как и пророк Иезекииль, видел дерево, приносящее 12 раз в год плоды, а листья этого дерева для исцеления народов. Сколько света и тепла, строитель и художник, сам творец, Ирусолим, обитель счастья и добра, где нуждами слезам придет, конец, Ирусолим, обитель счастья. И добра, где нуждами связал, придёт конец. Иерусалим, Иерусалим, Отечество моё лишь там, лишь в нём найду покой. Иерусалим, Иерусалим, смеле я взор и твёрже шаг. Мы к вечности идем. Иру Салим, какая радость будет там, когда мы встретимся лицом к лицу, Сарем Салима. Приготовил место нам и всех людей зовет прийти к отцу. И русолим, Ирусолим, Отечество мое лишь там, И шнем найду покой, Иру салим, Смелее взор и твёрже шаг, мы к вечной Руси К Киру салimu, мы идём через скорби мрак. Но солнце правды светит на пути. Иерусалиму, зачем же унываешь ты? Ведь сам Христос с тобой и цель ясна. Иерусалим, Иерусалим. Отечество мое лишь там, лишь в нем найду покой. Иерусалим, Иерусалим, смелее взор и шаг, мы к вечности идем. Всество моя лишь там, лишь нем найду покой, И русалим, И русалим, и шаг, мы к вечности идем. Пророку Иезекиилю Бог указал не только на то, что нужно взять для переселения, но указал и путь к этому городу. В главе 47 из первых стихов описано, что к этому городу путь лежит через поток, притом поток с каждым разом глубже и глубже, и только когда Пророк Божий прошел вплавь, он доплыл до той стороны, где и город, и дерево вечное». Путь к этому городу ведет через поток, поток испытаний и забот, иногда глубокие воды могут захлестывать нас, но поток этот нужно пройти, чтобы достичь города и переселиться в него. Что же нам нужно оставить? Давайте вникнем в Слово Божье, где ясно говорится об этом. В первом послании Петра, во второй главе, в первом стихе. Нам нужно отложить всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, нужно избавиться от всякого злословия. Слово «отложить» — это то же самое, что выложить из чемоданов ненужные вещи. Мы же понимаем, что все это лежит в сердце человека, и тому, кто готовится к переселению, это необходимо выложить, оставить, избавиться от этого. Когда человек это выложит, тогда, советует апостол Петр, нужно от всего этого удаляться, то есть убегать подальше. «Возлюбленные», читаемые в первом послании Петра 2.11, «прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Да, Петр понимал, что плотские похоти — самый ярый враг души. Жаль, что сегодня не все видят это и подчиняются похотям плоти. Писание называет и много других вещей, которые исходят от плоти и которые должны мы оставить. Павел в послании к Галатам говорит, «Дела плоти известны». Я не буду их перечислять, о них вы можете прочесть сами в послании к Галатам в 5 главе с 19 по 21 стихи. В конце этого списка апостол заключает, «Предваряю вас, то есть предупреждаю, что поступающие так Царство Божье не наследуют». Что же нужно взять, чтобы переселиться в лучшую страну? И об этом Слово Божье не умалчивает». Во втором послании Петра, в первой главе, с пятого по восьмой стихи, мы читаем, «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели — рассудительность, в рассудительности — воздержание, в воздержании — терпение, в терпении — благочестие, в благочестии — братолюбие, в братолюбии — любовь. Если это в вас есть и умножается...» то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Всем нам, христианам, независимо от того, где мы живем, в каких условиях находимся, нужно запастись необходимым для переселения. И пусть Господь благословит тех, кто готовится всю свою жизнь к этому великому переселению в небо. И еще две цитаты из первого послания Петра. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью» да вознесет вас в свое время», читаем мы в 6 стихе 5 главы этого послания. А в 4 главе в 7 стихе написано «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах».